Глава 36. Институт Леграна. Три месяца назад. Ах, мерзавец! Джул, ты только посмотри! Он снова это сделал. Обитая войлоком палата была испачкана кровью. Когда два санитара психиатрического отделения вошли в небольшую кубическую комнату, Клаус Рейнфилд вскинул голову и прикрыл руками строчки, написанные кровью. Он походил на ребенка, пойманного за каким-то запрещенным занятием. На его худом лице появилась кривая усмешка — Санитары увидели, что он выбил себе еще два зуба. Разорвав пижаму и вскрыв обломком зуба старой раны, больной обновил причудливый рисунок на груди. — Пора увеличивать дозу, — проворчал дежурный санитар, когда Рейнфилда вывели из палаты. — Вызови уборщиц, — велел он помощнику. — Отведи этого придурка в больничку, пусть ему сделают укол диазепама и переоденут в чистую одежду. — Проследи, чтобы его ногти коротко остригли. Через пару часов к нему придет посетительница. Снова та итальянка? При этих словах Рейнфилд оживился. «Анна!» — пропел он тонким голосом. «Анна, мне нравится! Анна, мой друг!» Он плюнул в санитаров. «Ненавижу вас!» Через два часа, уже покорный и тихий, Клаус Рейнфилд сидел в комнате для посетителей. Это помещение в институте Леграна использовали для визитов к опасным пациентам. Время от времени им позволяли видеться с родными и близкими, присутствии санитаров, естественно. Меблировка была простой. Один стол и два стула, привинченные к полу. С каждой стороны по санитару, и еще один стоял сзади, держа на готове наполненный шприц, на всякий случай для подстраховки. Доктор Легран, глава института, наблюдал за встречами через стекло, замаскированное под зеркало. Рейнфилда переодели в свежую пижаму и чистый халат, испачканные вещи отправили в стирку, брешь в зубах промыли от крови. Его смирное поведение объяснялось не только психотропными лекарствами, которые ему вкололи час назад, но и странным умиротворяющим воздействием, которое оказывала на него Анна Манзини, единственная постоянная посетительница Рейнфилда. Как обычно, больной сжимал в руках исписанный каракулями блокнот. Анна Манзини вошла в комнату в сопровождении санитара. В один миг строгая стерильная атмосфера помещения — была заполнена запахом ее духов и ощущением ее чарующего присутствия. При виде Анны Рейнфилд засиял от счастья «Привет, Клаус!». Она улыбнулась и села напротив него. «Как ты чувствуешь себя сегодня?» Санитары не уставали удивляться тому, как их вечно возбужденный и невменяемый пациент стихал в присутствии этой красивой и доброжелательной итальянки. Она вела себя спокойно и мягко, никогда не раздражала Рейнфилда, ничего не требовала от него — Большую часть визита он сидел молча, покачиваясь на стуле с полузакрытыми глазами. Его длинная костлявая рука покоилась в ее ладонях. Сначала санитары тревожились и не могли позволить физические контакты с больным, но Анна уговорила их, и они решили, что ничего плохого не случится. Когда Рейнфилд начинал говорить, он все время бормотал одни и те же слова. Это были фразы на исковерканной латыни, перемешанные с буквами и цифрами, Повторяя их, он настойчиво загибал пальцы, как будто что-то пересчитывал. Иногда с небольшим нежным принуждением Анна заставляла его говорить более связно. Он тихо беседовал с ней о чем-то таком, чего санитары не понимали, затем снова переходил на бессмысленные бормотания и постепенно затихал. Больной тихо сидел и любовался улыбкой Анны. Эти мгновения настолько благотворно действовали на него, что санитары считали их частью лечебной программы. Сегодняшний пятый визит ничем не отличался от прежних. Рейнфилд мирно сидел, поглаживая руку Анны. Внезапно он раскрыл свой блокнот и тихим, ломающимся голосом по-немецки стал повторять числовую последовательность N6E4 и 26A11E15. — О чем ты хочешь сказать нам, Клаус? — с терпеливой нежностью спросила Анна. Доктор Легран, наблюдавший эту сцену через стекло, нахмурился. — Он посмотрел на часы и вошел в комнату для посетителей через вторую дверь. «Анна! Рад вас видеть!» — лучась улыбкой, приветствовал он гостью. Потом повернулся к санитарам и резко взмахнул рукой. «Я думаю, на сегодня достаточно. Не будем утомлять пациента». Увидев Леграна, Рейнфилд закричал и закрыл голову костлявыми руками. Клаус упал со стула на пол, и когда Анна поднялась, чтобы уйти, он пополз к ней, громко визжа от страха, а затем схватил ее за лодыжки, Санитары оттащили безумного к двери и, выкрутив ему руки за спину, повели обратно в палату. Опечаленная итальянка с горечью смотрела ему вслед. — Почему он так боится вас, Эдуард? — спросила Анна, когда они с Леграном вышли в коридор. — Не знаю, — с улыбкой ответил доктор. — Нам ничего не известно о прошлом Рейнфилда. Его реакция на меня может быть вызвана воспоминанием о каком-то травматическом событии. — Возможно, я напоминаю ему того, кто обижал его, ну, например, жестокого отца или родственника. Это обычное явление. Она печально покачала головой. — Наверное, вы правы. Иначе как объяснить его испуг? — Анна, я тут подумал, если вы свободны сегодня вечером, как насчет ужина? Я знаю прекрасный рыбный ресторан в Монпелье. Для нас поймают морского окуня. Я заеду за вами около семи. Он погладил пальцами ее ладонь. Анна отстранила его руку. — Прошу вас, Эдуард, я же сказала вам, что еще не готова. Отложим ужин до следующей встречи. — Простите меня, Легран убрал руки за спину. — Я понимаю. Извините. Когда Анна вышла из здания и направилась к своему альфа Румео, доктор наблюдал за ней из окна. Она в третий раз отвергла его предложение. Что происходит? Почему он ей не мил? Другие женщины вели себя иначе. Казалось, Анна не желала, чтобы он прикасался к ней. Она холодно принимала его ухаживание, но в то же время позволяла Рейнфилду часами гладить ее руку. Легран отвернулся от окна и поднял трубку телефона. «Полет, посмотрите, пожалуйста, доктор Лавинье уже осмотрел пациентов? Меня интересует Клаус Рейнфилд. Доктор еще не заходил к нему? Прекрасно. Позвоните ему и скажите, что я сам проведу с Рейнфилдом сеанс терапии». «Да, все верно. Спасибо, Полет». Вернувшись в свою обитую войлоком палату, Рейнфилд думал о банне и мечтательно мурлыкал себе что-то под нос. Внезапно в коридоре зазвенели ключи, и дверь открылась. Он услышал знакомый голос «оставьте нас наедине». Рейнфилд съежился. Когда доктор Легран вошел в палату и тихо закрыл за собой дверь, глаза безумца расширились от страха. Доктор направился к нему, Рейнфилд пятился задом, пока не втиснулся в угол. Психиатр с улыбкой наклонился над ним. «Здравствуй, дружок!» — произнес он тихим голосом. Затем доктор отвел ногу назад и с размаху ударил Ренфилда в живот. Тот согнулся пополам и, задыхаясь от боли, беспомощно вытянул руку вперед. Легран нанес второй удар. Он бил безумца снова и снова, а Клаус Ренфилд только плакал и скулил. Теряя сознание под градом ударов, он понял, что должен умереть чем быстрее, тем лучше. —